Глава 20 Мистеру Дж. П. Э. Ч. Корнуэлу «Простите, не знаю, как к вам обращаться, но вы вымыли мне голову шампанским, когда бомба попала в кафе де Пари, а до этого стукнули по башке человека, который пытался меня ограбить, и еще потом одолжили мне свою шинель. Тогда у меня все так перемешалось в голове, что я не догадалась спросить ваше имя. Я обнаружила на вашей шинели метку — дж п э И мне удалось отыскать адрес некоего Дж-корнуэла в Лондоне. Но отправленная туда бандероль вернулась обратно вместе с пояснительной запиской. Насколько я поняла, вас отправили за границу вскоре после нашей короткой встречи. Если это письмо вас найдет, я посылаю его вашей предполагаемой квартирной хозяйке. Позвольте от всей души пожелать вам удачи в предстоящих сражениях. «А если вам вдруг захочется навестить Озлу Кендалл, когда снова окажетесь в Англии?» Озла помедлила, размышляя, как лучше закончить письмо. Ей вовсе не хотелось, чтобы этот добрый самаритянин решил, будто она выпрашивает у него свидание. Она его почти не помнила, только военную форму и спокойный голос. Но ей действительно хотелось однажды пожать ему руку и сказать спасибо за услугу, которую он ей оказал. Я буду счастлива вернуть вам шинель при личной встрече вместе с моей глубокой благодарностью. Мисс Синьерт, я бы хотела перевестись в другой отдел. Озла смотрела начальница прямо в глаза. Мои языковые навыки пропадают попусту, пока я подшиваю бумаги и раскладываю карточки по коробкам. Мисс Синьерт неодобрительно подсокала языком. Наша работа может показаться неблагодарной, но это дело большой важности. «Я отлично владею разговорным и техническим немецким. Уверена, в нашем корпусе найдется должность, где я смогу это применить». Озла выдала свою самую обворожительную улыбку. Работа показалась ей скучной практически с первого дня, но лишь пережив бомбардировку, она почувствовала, что ей до чертиков надоело это терпеть. Едва не погибнув в кафе «Де Пари», Не станет же она тащиться обратно в БП лишь для того, чтобы растрачивать свои добытые непосильным трудом навыки, делая работу, с которой справилась бы любая школьница, способная раскладывать папки по алфавиту. Она – озла. Пока еще жива и намерена употребить данную ей жизнь для большего. Например, для того, чтобы активнее противостоять тем чудовищам, которые сбрасывают бомбы. Вы знаете, что некоторые ребята называют наш отдел «Приютом дебютанток», — спросила она у мисс Синьерд. «Позвольте же мне доказать, что я не просто глупенькая светская барышня, мисс С». «Мне будет очень жаль с тобой расстаться, Озла», — вздохнула мисс Синьерд. «Но если уж ты владеешь техническим немецким, то, наверное, можно перевести тебя в отдел переводов с немецкого. Я поговорю с мистером Бирчем». «Благодарю вас, мэм». «И Салли Нортон тоже стоит посадить за переводы». Ее немецкий не хуже моего». Салли завербовали в блетчли парк не так давно, этой весной, и к восторгу Озлы тоже направили к мисс Синьерт. «Будут еще какие-то предложения по распределению кадров?» усмехнулась начальница. «Нет, мэм». и глазом не успела моргнуть, как ее направили в другой отдел все в том же четвертом корпусе. Там толпа мужчин за вида, изучавших немецкий в университете, И стайка женщин в монохромных джемперах и кардиганах, завершивших образование в Мюнхене и Вене, сидели за длинным столом и переводили расшифрованные сообщения. Они весело помахали Озли и сдвинулись, освобождая место. Тут же перед ней оказалась стопка бумаг. «С пылу с жару! Дешифрованы тайпексами! Просто перепиши это по-английски!» Озла пополотнее запахнула розовый шерстяной жакет. В корпусе была зябка. Бледное весеннее солнце не прогревало обшитые зелеными досками стены и взялась за первое сообщение. Судя по заголовкам, речь шла о местоположении стаи германских подлодок, охотившихся на английские суда. Донесение поступило со станции радиоперехвата УАЙ в Скарборо. А что делать, если чего-то не хватает? Куски лежащего перед ней текста то и дело обрывались, как будто их не успели дописать. Впиши недостающие, исходя из контекста. Ничего не поделаешь, не все удается расшифровать. А если отсутствует как раз самая важная часть? Подумала Озла, уставившись на пропуск в тексте. Что, если именно это могло бы спасти чью-то жизнь? Что ж, ей хотелось задач посложнее и поважнее, и она их получила. Озла взяла карандаш и раскрыла немецкий словарь. ди лаппен шранк». Что это такое? «Надо было переводиться сюда в конце марта», сказала ей сидевшая напротив девушка, когда она покончила с первой депешей. «Очень увлекательное чтение, поверь. Вся переписка после Мотопана шла прямо к нам». Озли хотелось сказать ей, «Мой парень был там, при Мотопане, потому что его перевели на Вэллиэнд. Я поняла, что Вэллиэнд участвовал в сражении, только когда мне в руки попала информация об этом в отделе мисс Синьерт. И после Мотопана... Я не получала от него никаких вестей. Она оборвала страшную мысль, не давая ей разрастись. Филипп не писал ей, потому что был занят. Разве непонятно? А может, он просто ее забыл, дал ей отставку. Ну и ладно. Все, чего я хотела сейчас, это знать, что он в безопасности. А потом уже можно будет волноваться, гадая, бросил он ее или нет. Ну, конечно же, с ним все было хорошо. И что сказал диктор в киножурнале, который она смотрела в тесном зале Адеона в Блэчли? В тот раз Озла слушала о цепи как поверх дребезжания триумфальной музыки диктор объявляет. А вот некоторые из наших кораблей, которые потопили по меньшей мере три итальянских крейсера и три эсминца, а также вывели из строя и, возможно, потопили броненосец, и все это избежав потери урона со своей стороны. Избежав потерь. Однако Озла знала, как по-дурацки оптимистично бывают такие выпуски новостей. Люди гибли даже на той стороне, которая одерживала сокрушительную победу. У победы своя цена. Каждый день Озла раскладывала цену победы по коробкам из-под которые заменяли шкафы картотеки в ее отделе. «Вот пятнадцатидюймовые снаряды с одного залпа разбившие в дребезги новенький крейсер», продолжал восторгаться диктор. Озлова образила, что может сделать такой снаряд с подтянутым сильным телом и золотистой кожей некоего молодого человека, с умным мозгом внутри его хрупкого черепа. Едва сдержала приступ тошноты. Жизнь не сказка. Принцы умирают так же легко, как все люди. Но ведь если он погиб, в газетах бы непременно сообщили, «Павший в бою принц новости еще какая!» А что, если об этом просто еще не узнали? Постоянно грызущий ее страх за Филиппа и стал последней каплей, из-за которой Озла взмолилась о более ответственной работе, чем переписывание, подшивания и раскладывание бумаг. Если уж ей суждено так страдать, так бояться, тогда пусть уж, черт возьми, она при этом занимается чем-то поважнее. Правда, ужасное зрелище. итальянские военнопленные из выпуска новостей. Спросила она вслух неожиданно для самой себя. «Те, которых наши корабли выудили из моря. Я все думаю, а сколько их еще утонуло?» Остальные удивленно подняли на нее глаза. «Это же макаронники», — сказала девушка с прической под Веронику Лейк. «Не хотели, чтобы их топили британские эсминцы? Не надо было поддерживать Муссолини?» «Возможно. И все же...» раздосадованная Озла не договорила. У нее было такое чувство, будто взрывом в кафе де Пари сорвало покрытие с ее отполированного фасада, открыв ее не только для страха, но и для сострадания. Вид несчастных итальянцев в киножурнале чуть не довел ее до слез. Она ведь понимала, что на каждого спасенного приходилось двое-трое сгоревших заживо или утонувших. «Столько людей умирают каждый день во всем мире». Озле не удавалось отогнать навязчивые мысли о них. Об англичанах, французах, ее соотечественниках, канадцах, австралийцах, поляках. И да, даже о немцах и итальянцах. Пусть они и враги, но из их ран тоже течет кровь. Они тоже умирают. Да когда же, черт возьми, все это закончится? Об этом она, вероятнее всего, узнает прежде, чем покажет в киножурналах. Узнает, когда новость окажется перед ней на столе в ожидании перевода. Невеликое утешение, но все же. Теперь она выцарапала себе место позначительнее в иерархии Блэчли-парка. И, возможно, именно здесь, опередив остальных, пусть и всего на несколько минут, она первой прочтет, что война завершилась. «Входите». На сту козлы дверь открыла женщина в зеленой кофте. Она выглядела озабоченной. «Я Шейла Зарб. Приятно познакомиться». Жена Гарри снова куда-то поспешила, прежде чем они сумели поблагодарить ее за то, что согласилась принять в своем доме безумных шляпников. Дом был тесный, и обветшалый, пахло перестоявшим чаем. В соседней комнате орал ребенок. «Радости семейной жизни!» — мечтательно протянул Джайлз, наклоняя голову под притолокой. «Зачем ждать смерти, когда есть вот это?» «Не будь таким злобным!» — оборвала его возло. Стыдясь, что не смогла не заметить, выговор жены Гарри выдавал куда менее основательное образование, чем у ее мужа. «Да и ты сама не будь такой противной», — отругала она себя, пока они с Джайлзом пробирались через узкий коридорчик. И тут Озла действительно почувствовала себя какой-то мерзкой змеей, потому что Шейла Зарп вышла из комнаты, неся на руках ревущего сына. Его ножки... Тонкие, как палочки, бессильно висели заключенные в металлические шины, напоминавшие пыточное устройство. Видимо, полиомиелит. Озла училась в школе с девочкой, носившей такие же железки. «Приветствую вас в сумасшедшем доме». Гарри вышел в коридор следом за женой и взял на руки ребенка. «Проходите. Гостиная вон там». «Кристофер, старина, я понимаю, что ты их ненавидишь». «Но без шин нельзя!» Сынишка Гарри обиженно сморщился, продолжая орать. «Какой милашка!» — прокричала Озла, пытаясь заглушить его вопли. «Сколько ему?» В январе исполнилось три. Мальчик выглядел слишком маленьким для своего возраста. Худосочный, хилый, более слабый и вялый, чем сверстники. От отца он унаследовал угольно-черные глаза и волосы. но кожа у него была нездорового желтоватого оттенка. «Я знаю, что нужно этому малому!» мап вышла из гостиной позади Гарри, держа в одной руке рюмку Хереса, а в другой — шляпу, символ их кружка. «Хочешь надеть цилиндр безумного шляпника? Он ведь волшебный!» Дружески предложила она Кристоферу. Малыш Кристофер прекратил орать и задумался. мап нахлобучила шляпу ему на голову, Гарри посмотрел на нее с благодарностью И все они протиснулись в гостиную, где другие безумные шляпники передавали друг другу тарелку с гренками и обсуждали томик «Увязшие» военные стихи Фрэнсиса Грея. «Я предпочитаю Зигфрида Сосуна», — заявил кто-то. «Мое любимое у Грея сонет-алтарь просто до костей пробирает». «Да кому дело до его стихов? Я жажду интимных подробностей о самом поэте». Джайлз повернулся к Мапп с ангельской улыбкой. «Выкладывай, королева-фей. Ты с ним уже ужинала, а блеяние Блэчли утверждает, что на той неделе у вас снова свидание. Мы просто идем на концерт. И убери свой любопытный нос». «Простите». В комнату с опозданием проскользнула раскрасневшаяся Бет. «Пришлось выгуливать пса, матушка клянется, что избавится от него, если он нагадит в доме». бэт Несмотря на свои габариты, Гарри ловко пробрался к ближайшему стулу и сел, ловко удерживая на коленях Кристофер вместе с его шинами. «Не видел тебя с...» «Ну, ты поняла». Он охмыльнулся, Бет вспыхнула и уставилась на чашку, в которую Гарри наливал ей чай. «Ну и ну...» С озорным блеском в глазах прошептал Джайлс на ухо -озле. «Неужто наша тихоня втюрилась?» «Не болтай ерунды!» отрезала Озла, подумавшая ровно о том же. «А может и он?» Джайлз заговорил еще тише, чтобы только Озла могла расслышать его на фоне общей болтовни. «Как-никак, наша Бет, девочка не глупая. А я подозреваю, что супружница Гарри не с тех, с кем можно пообщаться на интеллектуальные темы. Ты просто невозможный, Сноб!» Снова появилась Шейла с зажатым подмышкой передником. «Прости, что оставляю на тебя купание и укладывание», сказала она мужу, понизив голос, пока остальные передавали друг другу чайник. «Начальник столовой вызывает меня на замену». «Иди, иди», — Гарри погладил сына по черным волосам. «Я за ним присмотрю». Наклонившись, Шейла нежно поцеловала Кристофера в щечку, и Озла едва удержалась от слез. Мальчик доверчиво свернулся калачиком на руках у отца. Она бы отдала обе свои ноги взамен такого родного дома в детстве, где можно забираться на чьи-то теплые колени и где целуют в щеку на ночь. Да что там, за какой бы то ни было родной дом, но сейчас. Вот еще одна вещь, которую она поняла после того взрыва в кафе Де Пари. До какой степени у нее нет родного дома. Ну и что с того? сердито отчитала себя Озла. Зато у тебя много всего другого. Даже наконец-то появилась работа, которая по-настоящему имеет значение. А в мире, охваченном войной, поистине только самые ненасытные станут претендовать и на важную работу, и на дом, где тебя ждут после нее. Изобразив улыбку и не участвуя в обсуждении книги, Озла достала клочок и начала набрасывать мысли до следующего выпуска «Блеяния Блэчли». которые она печатала по средам. Обсуждение военных стихов Фрэнсиса Грея прошло оживленно, хотя редакция ББ задается вопросом, помогает ли военная поэзия поддерживать боевой дух. После того, как ты всю смену переводила, скажем, список погибших с немецких подводных лодок, что тебе больше хочется обсуждать? Пятистопные ямбы о растоптанных идеалах потерянного поколения, утонувшего в болотах Фландрии? или все-таки Дживса и Вустера. В экземпляры Б.Б. неизменно попадали во все корпуса Блэчли парка, где расходились по рукам под взрывы хохота. Пусть нынешней Озли и не удавалось рассмешить саму себя, но, по крайней мере, у нее отлично получалось заполнять еженедельную газету с сплетнями, от которых бежали искры по всему парку.